Глава 18. В понедельник утром я невольно выискивала Руслана в толпе коллег, заходя в здание. И каким же колючим оказалось разочарование, когда заметила его вместе с Мироновой, она по-хозяйски хватала за его руку, словно имела на это право. Никогда не считала себя ревнивой, но сейчас едва сдержалась, чтобы не разрушить их иделию. Воображение подкинуло живописную картинку женской драки. На ней я походила Назену, королева воинов, стоящую над поверженной соперницей с клоком ее крашенных волос в руках, придавливая острым каблуком ее грудную клетку, чтобы не вздумала рыпаться в сторону моего фиктивного парня. Вдох-выдох, Лерчик. Ты не такая. Жарову совсем не обязательно знать, что творится в твоей душе. Расслабилась лишь тогда, когда их пути разошлись. Ближе к обеду позвонила Маринка рассказывая о своем последнем свидании, оказавшемся настолько горячим, что сегодня ей пришлось взять выходной. Не отказалась, если бы подруга отсыпала мне своей легкости и беспечности. Но почему она оставила меня одну так не вовремя и именно сегодня? Не могла она поддаться сексуального ханалия в любой другой день, а не тогда, когда я в ней настолько нуждаюсь. Обедать под прицелом взглядов коллег после грызни с Жаровым станет сущим наказанием. Уверенно, они начнут гадать — не бросила ли светила науки меня, наигравшись. Впрочем, разумная часть моего сознания нашептывала, что я накручиваю себя, и на самом деле никому нет до меня дела. Лишь цепкий взгляд Миронова я все же ощущала на своем затылке, пока продвигалась в очереди за едой. Если бы взгляды можно было причинить вред, коллега бы уже утопила меня в чане с борщом. Она снова прилипла к Руслану, как голодный клещ. А тот, к моей досаде, выглядел вполне довольным жизнью и не предпринимал попыток к сопротивлению. Стоял, отвечал на ее призывные улыбки с таким видом, будто совершенно забыл о моем существовании. Лишь силой воли я заставила себя отвернуться от сладкой парочки. Но стоило вспомнить о скудном остатке на банковском счете, как я выкинула калека с головы, занявшись более насущными проблемами. Раньше я не обращала внимания на ценники, а сейчас принялась подсчитывать в уме, Что я в состоянии себе позволить, а что лучше оставить до лучших времен? Эдак на годик-другой. Например, бифштекс я точно не могу купить. Желудок неприятно заурчал, намекая на то, что не одобряет мой выбор из грибного супа и бутерброда с колбасой. «Что это, Калинина?» Прозвучал прямо над ухом до боли знакомый голос. Испуганно обернулась. Недоумевая, как так вышло, что минуты ранее Руслан плавился под жарким взглядом Мироновой, а сейчас оказался передо мной. Цитрусовый запах туалетной воды Руслана с нотами сандала и бергамота туманили разум пахлище запаха свежей выпечки. При ближайшем рассмотрении заметила, что мой фиктивный парень выглядел невыспавшимся. Работал ночь напролет или переживал из-за нашей ссоры. зная его, очевидно, первое. Вид двухдневной щетины навел на крамольную мысль подняться на носочки и потереться о щеками до красных пятен. Моргнула, отгоняя странную идею, продолжая рассматривать красивое гордое лицо. «Ах да, он же правильный парень и бледет условия нашей сделки». «Мой обед?» – пожала плечами отворачиваясь, ощущая, как под его взглядом волоски на коже встают дыбом. Хотелось отправить его обратно к Миронову и наговорить кучу гадостей – но рядом стояли коллеги, настроившие локаторы в нашу сторону. Позади фыркнули. «Прекрати, Калинина, я уже в курсе твоего хорошего аппетита», сообщил Руслан, заказывая те блюда, на которые я положила глаз, но отложила кошелек. Ох уж эти твои замашки, альфа-самца!» скривилась, морща нос, вновь поворачиваясь к нему лицом. «Займи столик у окна, я скоро подойду». Велел мой мучитель, придержав мой поднос супом и бутербродом, давая понять, что это я есть не буду. Минуту я разглядывала его, взвешивая все за и против. На самом деле меня бесило и одновременно восхищала эта его манера совать свой нос в мои проблемы. Никто не просил Руслана меня спасать. Я ведь взрослая девочка и вполне в состоянии справиться без мужика. С другой... Мы с Платоном имели раздельный бюджет и я никогда не рассчитывала на его помощь и поддержку в финансовых делах, считая себя современной самодостаточной женщиной, которой не требуется сидеть на шее у мужа. Жаль, не заметила, как он забрался на мою. Мне хотелось побороться, гордо отказаться, но вид Бифштекса сломил мою волю к сопротивлению окончательно, и я прошествовала в указанном направлении». Жаров принёс поднос, заставленный тарелками с едой, с таким видом, будто его поведение в порядке вещей. «Ты сейчас выглядишь так, словно подсчитываешь. Сколько будешь должна мне за наш обед?» раздосадованно произнёс Руслан, передавая мне приборы и не отрывая взгляда от моего сосредоточенного лица, на котором, очевидно, явственно читалась активная мыслительная деятельность. «Боже, похоже, он залез не только мне в трусы, но и в голову». «Это все как-то неправильно!» произнесла, сжимая вилку до белых костяшек. «Если ты переживаешь, что я обеднею, если начну платить за твой обед, то ты ошибаешься», заявил, положив руку на мое напряженное запястье. От его тепла мои мышцы словно расплавились, и я начала ощущать, как напряжение потихоньку покидает тело. «В конце концов, все считают, что мы пара, и в курсе, как с твоей зарплатой поступил Фомин». «Вот как?» попробовала за иронией скрыть смущение и досаду. «Раз ты такой щедрый парень, может, еще и на мой наряд на конференцию потратишься?» Слова слетели с языка раньше, чем я успела их обдумать. Мне захотелось проучить Руслана, который явно получал удовольствие от собственного благосостояния. Но, кажется, мой финт не вышел. Жаров усмехнулся, откинулся на спинку стула, продолжая изучать меня с таким видом, будто я таракан, переживший радиацию. Хм, отличная идея. Я оплачу твой наряд. «Ты поможешь мне выбрать костюм?» «Хорошая сделка!» «Нет!» Хищно сощуившись, смотрела на него, надеясь вывести из себя. «Это будет расплата за вчерашнее!» Жаров, отодвинув тарелку, наклонился ближе, положив локти на стол. Должно быть, со стороны это смотрелось как воркование влюбленных голубков. «За то, что я отлизал тебе?» Тихо уточнил, не отрывая от меня темного взгляда. Едва сдержалась, чтобы не вылить на его охамевшую наглую морду довольного кота горячий какао. Открыла рот и тут же закрыла.